30 июля 23. Старая дружба не ржавеет. С иной ты в духе приближён и dost подкрыть тебе к башням. Имеешь ты всё, что надо, чтобы чашу амрита наполнить. Знаешь, что любим, потому в безопасности будем считать, что ничего не случилось нас разъединяющего. Восли, известный ступени, разъединить уже не может ничто. Поэтому ученики берём лишь того, кому назад пути нет. Помни, отступление невозможно. Впереди свет, позади бездна, жадная, ищущая возможность, чтоб поглотить. Живи в свете моём. В свете моём свершай все дела. Хорошие станут с тобой, плохие в свете моём огню предадутся, чтобы очистить тебя. тёмный всё во тьме совешает и с тьмою творит мой в свете моём свет понимания пусть озаряет всё то, что творишь и тогда не будешь иметь осуждений будешь оправдан со мною всегда и во всём пусть станет это неизменным правилом жизни вместе пойдём через жизнь ты и я твой владыка заступник и друг и отец когда без меня всё тускнеет, становится пустым, словно краски снимаются с жизни, дела её серый, однотонный и бессмысленный.